Пользы от меня вы не получите, а голые слова, как называет их отец нашей Исаак Сирин, скорее вред принесут вам. И снова усталые глаза его с немой лаской остановились на лице Тучина, и опять без слов сказали одни другим глаза, «Если не все, то главное, жизнь проходит, мы оба страдаем на путях её. Но надеемся всё же, что спасение есть. И низко поклонившись, Инокентий скрылся в своей келике и плотно притворил за собой дверь. Старец снил между тем сидел, прислонившись спиной к могучему стволу старой ели, и, закрыв глаза на своем любимом местечке, на краю глубокого оврага, по дну которого бежал гремучий ключ, тут же падавший в широко разлившуюся сорку, Вокруг по солнечным опушкам гремели весенние хоралы, теплый и душистый ветер ласкал истомленное лицо Нила, но он точно не чувствовал ничего, и на простом мужиковатом лице его с толстым носом и уже начавшей сидеть бородой, ему было под пятьдесят, был великий покой. Собрав всего себя в себе, затаив дыхание, Нил истово повторял про себя молитву Иисусову «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». И по мере того, как он призывал так в глубине дремучего леса имя Иисусова, жизнь повседневная замирала в нем, душу заливал все шире и радостнее неизъяснимый и сладчайший свет, а когда после такого делания возвращался он в мир, Все вокруг исполнялось неземной радости, все, как ему казалось, усладительно кипело. Нил происходил из боярского рода Майковых. В юности он жил в Москве и занимался перепиской книг, потом ушел в Кириллов монастырь и имел руководителем своим в духовной жизни знаменитого старца Паисия Ярославова и Спаса Каменского, что на Кубинском озере монастыря. Нил не удовлетворился даже суровой жизнью Кириллова монастыря и вместе с другом своим и учеником Иннокентием отправился в Царьград и на Афон. Там ему особенно полюбилась скитская жизнь, и он стал изучать все, что о ней было написано отшельниками прошлых веков. Семена эти и у Нила, и у многих других русских людей пали на подготовленную почву. Набеги кочевников, междоусобия князей, ужасы татарщины, частые моровые поветрия, опустошительные пожары — все это поддерживало в русском человеке взгляд на мир, как на юдоль вечной скорби. Вся в мире погибает, так и прах, и пепел, Яко цвет травный увидает вся света сего прелестно. Вернувшись на Русь уже под сорок, Нил сперва поселился около Кириллова монастыря, а затем отошел в лесные дебри, которые для мирской чади были маловходны. К нему скоро стали проситься братья, но он принимал только тех, которых не пугал его суровый устав. К Писанию Нил относился совершенно свободно. писание много, — говаривал он, — но не вся божественная суть. Ты же истинный и известный, испытав всех, держися. Сноска. Известни тщательно». Он с недоверием относился ко всему чудесному в этих писаниях и не ставил на первое место, как другие монахи, посты, молитвы и усиленные моления. «Кто молится только устами, а об уме не брежет, — говорил он, — тот воздуху молится, Богу уму внемет». Самым главным в духовном самосовершенствовании было, по его мнению, то, чтобы умом блюсти сердце. Только этим путем достигается то высшее духовное состояние, та неизреченная радость, когда умолкает язык, когда даже молитва отлетает от уст, и ум — кормчие чувств теряет власть направляемой силой иною и затихает сердце этот хранитель помыслов и мысли это быстро парящие бесстыдные птицы и прекращается всякое их ухищрение здесь до да становится ищущие говорит исааксирин потому что пришел домовладыка. Так молятся на небесах святые, не молитвою молятся, но с изумлением водворяются веселящей их славе.